Сам уже получал угрожающие письма. Но он решил вернуться, готовый с радостью ринуться в борьбу. Фернан проводил его на корабль. Уже вез с собой трехцветное знамя Новой Франции, подарок общества друзей чернокожих. Это знамя я привезу на родину, сказал он. Хотя бы белый изброд потом расстрелял и сжег меня и его. Я вижу, как он развивается там. С надеждой и тревогой ждал Фернан вести Сан-Доминго. Все сложилось не так, как он надеялся, а так, как предсказал Робине, и как-то бы опасался Лепельтье. В день выборов белые с оружием в руках нападали на Мулатов, были убиты тысячи цветных. Уже спасся в горы и оттуда руководил организацией вооруженного восстания цветных. Хорошо обученные полицейские части разгромили повстанцев, уже удалось бежать в испанскую часть острова. Но этим трагедия не кончилась. Испанские власти на основании старого договора выдали его уже французским плантаторам. После жестоких глумлений и бесчеловечных пыток его судили так называемым военным судом, приговорившим уже к смерти. Казнь обставили, как всенародный праздник. Отовсюду стекались белые, мужчины, женщины и дети. Толпа торжествующими возгласами сопровождала изощренные длительные мучительства, которым в назидание всем цветным подвергали мулата, вплетая его в колесо. Один из членов кружка филадельфов писал в Париж, «После казни известного Дамьена, Покушавшегося на Людовика 15-го французы ни разу не удивляли мир столь потрясающим по своей кровожадности зрелищем. Фернана эта весь застала в Верменнанвилле. В беспомощной ярости он поскакал в латур. Мосье Рубине был не один, Жильберта и Матье гостили в латуре. Вот вам чего добился ваш колониальный комитет, с негодованием бросил он Рубине. Мосье Робине невозмутимо ответил, что в кровавых событиях виновата национальное собрание, которое издал этот дурацкий закон, несмотря на неоднократные предупреждения комитета. «Я опасаюсь одного», — сказал он. «Опасаюсь, что Париж пойдет дальше по этому бессмысленному пути и новыми суровыми параграфами застрит закон, вместо того, чтобы отменить его вовсе. Если Париж не откажется от этого закона колонии их все пойдет прахом. Надо было вам, дорогой граф, продать свои плантации. Боюсь, что теперь и мне, и вам там больше нечего делать». «Не вам издеваться надо мной», — вспылил Фернан. Рубиной пожал плечами. «Я сегодня послал в кап Франсе письмо, в котором настоятельно рекомендовал ослабить репрессии. Но письма ни на кого не действуют». «У вас, дорогой граф, в Сан-Доминго есть близкие, влиятельные друзья. Вы сами там пользуетесь влиянием. Поезжайте туда, попытайтесь лично воздействовать на ход событий». И с вызывающей издевкой прибавил заключение. «Я предвижу, что нашим чернокожим друзьям туго придется». Плоская насмешка мосье Рубине задела Фернана. У него не однажды являлась мысль о поездке в Сан-Доминго. Он получил от Гортензии письмо. Ей очень жаль, что она не может поговорить с ним о страшных событиях, разыгравшихся на острове, писала она своим детским почерком. Ведь у каждого свои взгляды на вещи. Она больше ни в чем не может разобраться. Страх гнетет ее. Ей бы так хотелось, чтобы Фернан был рядом. Слова Мосье Рубине вновь пробудили в нем неукротимые желания вернуться к гортензи. Разумеется, в напастях, обрушившихся на ее голову, и на голову ее близких, Виновата их собственная безмозглая закоснелость. Но от того, что отец Гортензии твердолобый аристократ, имеет ли Фернан право не быть возле нее, когда ей угрожает опасность? Жильберта внимательно наблюдала за выражениями его лица. Ему казалось, что губы ее опять кривит знакомая, едва заметная, жесткая улыбка. «Вы правы, мосье», — сказал он, высоко вскинув голову, — «я еду в Сан-Доминго». Робинс смешался. Он этого отнюдь не хотел. Этот дурень и впрямь способен броситься в Сан-Доминговский ад, и тогда Джильберту ему, Робинес, житья не будет. Я, разумеется, только пошутил, да к тому же еще и не умно, поторопился он заверить Фернана. Вы там все равно ничего не сумеете сделать. Вы лишь себя подвергнете серьезной опасности, а делу еще больше запутаете, оставайтесь во Франции. Убедите Лепелетье и других депутатов национального собрания не усугублять новыми бессмысленными шагами того, что там творится. Это все, чем вы можете помочь своим друзьям в Сан-Доминго».